Глава 37. Городские часы пробили 7. Эхо курантов пошло гулять по тёмным залам библиотеки. Хрупкий осенний лист прошуршал по оконному стеклу, или это просто перевернулась страница книги. В одном из закоулков, склонившись в травяном свете лампы, сидел Чарльз Хэллоуэй. Руки его чуть подрагивая перебирали страницы, ставили на место одни книги, снимали другие. Изредка он подходил к окну и, вглядываясь в осенние сумерки, наблюдал за улицей, потом опять возвращался к столу, перелистывал страницы, делал выписки, закладки, бормоча себе под нос. От слабых звуков его голоса под потолком библиотеки порхали смутные отголоски. Так, теперь посмотрим здесь. Здесь подтверждали тёмные переходы. О, вот это нам пригодится, годится, вздыхали тёмные залы. И вот это тоже, тоже шуршали пылинки в темноте. Пожалуй, это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди диковинных толп, выслеживал рассыпавшихся по городу карнавальных шпионов. Он не стал портить матерям Вилли и Джима спокойное воскресенье и сказал лишь самое необходимое, и опять бродил по улицам, держась подальше от глухих аллей, сталкивался тенями с карликом, кивал встреченным крушителем и пожирателем огня и дважды с трудом сдержал панику, проходя мимо решетки возле табачной лавки. Он чувствовал, что в яме никого нет, и надеялся, что ребята, благодарение богу, нашли надёжное местечко. Вместе с толпой горожан он посетил карнавал, но не зашёл ни в один балаган, не прокатился ни на одном аттракционе. Уже в сумерки, перед заходом солнца, исследовал зеркальный лабиринт и понял достаточно, чтобы удержаться на берегу и не кануть в холодные глубины. Промокший под вечерним дождём, промёрзший до костей, он дал толпе возможность нести себя и прежде чем ночь успела схватить его, причалил к берегу библиотеки. Здесь он достал самые нужные книги и разложил на столах, как огромные литературные часы. Теперь они отсчитывали для него своё время. Он ходил от стола к столу, поглядывая искусно на пожелтевшие страницы, словно на коллекцию диковинных бабочек. расправивших крылья над деревянными столешницами. Здесь лежала книга, раскрытая на портрете князя тьмы, рядом серия гравюр искушения святого Антония, слева алхимические рисунки Джованни Баттисты Брачелли, изображавшие гомункулов, рождённых в ретортах. Место без пяти полдень занимал Фауст, на двух пополудни лежала оккультная иконография. На 6:00 утра Как раз там, где сейчас трудились его пальцы, расположилась история цирков, карнавалов, театров теней и марионеток, во множестве населённая шутами, менестрелями, магами, клоунами на годулях и куклами на верёвочках. Сверх того присутствовали справочник по воздушному царству, летающие твари за всю историю земли. Девять находилось во власти демонов, выше помещались египетские снадыбе Ещё выше, мытарство на воздусях, придавленные зеркальными чарами, а уж совсем ближе к полуночи стояли под парами поезда и локомотивы, упиравшиеся в мистерии сновидений, между полуночью и рассветом, в шабаш ведьм и договоры с демонами. Всё было на своих местах, и весь циферблат заполнен. Не хватало лишь стрелок. Поэтому Хэллоуэй не мог сказать, который час отзвонили куранты его собственной жизни или жизни двоих ребят, затерянных где-то среди ни о чём не подозревающего города. Чем же он располагал в итоге? В 3 часа ночи появился поезд. На лугу раскинул сети зеркальный лабиринт. В город вошёл воскресный парад, которым командовал рослый мужчина, разрисованный вдоль и поперёк. Дальше было несколько капель крови. Двое перепуганных мальчишек в яме, и наконец он сам, сидящий в этой кладбищенской тишине над частями мудрённой головоломки. Ребята говорили правду. Это доказывало явное ощущение страха, сгустившееся в воздухе во время их странной беседы сквозь решётку. А Ушон Хэллоуэй в своей жизни повидал достаточно страшного, чтобы распознать его сразу при встрече. Почему в молчании разрисованного незнакомца ему послышались все ругательства и проклятия, сколько их есть на свете? Что почудилось Хэллоуэю в фигуре дряхлого старика, мелькнувшей сквозь щель в пологе шатра под вывеской Мистер Электрико? Почему на его теле плясали зелёные электрические ящерки? Как сложить всё это вместе? Как совместить с тем, что говорят книги? Он взял в руки Физиогномику тайных характеров, определяемых по лицу, полистал. Автор уверял его, что Джим и Вилли просто-таки воплощение ангельской чистоты, идеал мужчины, женщины или невинного младенца, гармония цвета, пропорций и расположения звёзд. И вот они глядят из-под решётки на весь этот шагающий, играхочущий ужас, а там Чарльз Холлоуэй перевернул несколько страниц. Так, значит, что расписному чуду присущи раздражительность, жестокость, алчность. Об этом говорят лобные шишки, а также похоть и ложь. Это уже следует из линии губ. И не в меньшей степени хитрость, наглость, суета и предательство, о чём с неопровержимостью должны свидетельствовать зубы мистера Дарка. Эт. Книга захлопнулась. Если судить по лицам, благоанные уроды не намного хуже тех, кто на его долгой памяти открывал и закрывал двери библиотеки. Но в одном он уверен совершенно: В этом убедили его две строки Шекспира. Их надо было поместить в центрик нижнего циферблата, ибо именно они наиболее точно выражали суть его мрачного предчувствия. Колет пальцы, так всегда надвигается беда. Примечание. Макбет. Акт 4, сцена 1. Так смутно и так огромно С этим предчувствием не хотелось жить. Но Хэллоуэй был твёрдо убеждён, если ему не удастся изжить наступающий ужас сегодня ночью, он останется с ним на всю оставшуюся жизнь. И он всё поглядывал в окно, всё поджидал: Джим, Вилли, вы идёте? Придёте ли вы сюда? Ожидание выбелило его плоть до цвета костей.